вадим бромов кошмар проснулся конец второй части окончания следует вика тихонько хныкнула и закрыл увесистый том в твердой обложке кошмар просыпается название красное на черном притягивала взгляд «Хочешь, не хочешь, а обратишь внимание». Его как будто писали обмакнутым в кровь пальцем, наспех. Подтверждая это, под неровными буквами краснел смазанный отпечаток. В россыпи небольших брызг. Полиграфия была на высоте. Кровь выглядела до жути реалистичной, свежей. Тронь и испачкаешься. Вика перевела взгляд выше. Росенений страхов. С именем фамилия автора художник по мнению вики выкрутился ничуть не хуже. Их коса, с зазубрными, выстрелгли в густой грязной бурой паутине, затянувший верхнюю четверть обложки и скупо обрамлявшие ее края, и также похожие на настоящую. Вика хныкнуло снова. Как всегда, на самом интересном месте, Куленный шесть дней назад роман она успела прочитать дважды. П пятисот с хвостиком страниц непредсказуемой и по-настоящему жуткой истории были бесподобны тем, что второй раз она читалась даже интересней и страшнее. С таким вика за взятая почитательница ужасов столкнулась впервые. Теперь все столпы мэтро и корефеи жанра травились никотином в сторонке. пустья без дикой нервотрепки но тем не менее предыдущие книги страхова три сборника рассказов повестей и четыре романа уже переведенные на несколько языков тоже вызывали искренний восторг но сейчас он ухитрился взять новую едва ли не за облачную высоту надеюсь с завершением затягивать не будет перед глазами встала недавняя встреча с автором Бетком завитый зал на полторы сотни человек, небольшая полукруглая сцена, четыре стопки новеньких томов кошмара на столе, аудитория обоих полов, и что ни на шутку удивил вику, около половины присутствующих было заметно старше ее, двадти восьмилетний. хорору все возрасты покорны. И сам автор статный светловолосый кудрявый голубглазый и белозуббой красавец. лет тридцати пяти с татуировкой красно черного колкастого паука на предплечье вика завороженно смотрела на страхова не зная что нравится ей больше книги или их создатель и волшебных палочек подарочный комплект с автографом гайпоттера тебе еще губище не дурого мечталкина вика со вздохом открыла книгу посмотрела на крупный вычурный автограф страхова опять хныкнула и положила книгу в пакет допила успевшую нагреться даже в тени минералку нехотя встала с лавочки приутившая ее на последние полтора часа тенистый бульвар длиной похвастаться не мог скоро вика вынырнула в августовский зной Спрятала глаза за солнцезащитными очками и неторопливо пошла в сторону центра. Спешить все равно некуда. До конца отпуска еще четыре дня. Вытащила из кармана сарафана смартфон и увидела непрочитанное сообщение в WhatsApp. «Да, крепенько так чтиво затянула». С макушкой? Раз уж прошляпила. «Викуся, привет-привет. Планы на вечер есть?» Это была Лиза, родная сестра Викиного бывшего мужа. Брак с грохотом и безнадежно развалился спустя семь с половиной месяцев. А дружба с Лизой продолжалась уже пятый год. «Никаких вообще». Вика обрадованно застучала пальцем по экранной клавиатуре. «А что, есть вариантики?» Даже два. Интересно? Ага. Выкладывай, хватит секретничать. Протянутый флайер, увлеченный перепиской Вика, уловила краем глаза. И взяла, не раздумывая. Их она брала постоянно. В урну отправить проще простого, а выгода порой случалась, пусть и невеликая. В жизни хорошего отнюдь не избыток. Так зачем же отказываться, если само в руки падает? В первый миг ей показалось, что вместо флайера в ладонь легла пластинка льда. Или осколок стекла тончайшего, замерзшего. Кожу неприятно куснул холод. И Вика ойкнула от неожиданности, машинально сделала еще шаг. Остановилась. Ощущение не исчезло, хотя стало вполне терпимым. Но без промедления заставила вылупиться и опериться закономерный вопрос. какой и откуда к тулху вам во все неудобные места лед в середине взбесившегося августа практически в центре города торопливый взгляд на флаер только добавил неразберихе черный глянцевый примерно 10 на 15 прямоугольник выглядел совершенно обычночным века чуть сжала пальцы и плотная бумага не выкинула никакого пугающего фокуса послушно прогнулась вверх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 Вика хорошенько зажмурилась, тряхнула головой, открыла глаза и снова посмотрела на флайер. Буквы в точности, копирующие кровавый шрифт с обложки кошмара. Порядок не поменяли. Даже отпечаток с брызгами был на месте. «Креативно так шутят!» – пробормотала Вика. «Камеди-склабище!» И повернулась, чтобы как следует разглядеть раздающего – пустые глазницы гладкий желтоватый череп в капюшоне черный шелковый балахон до земли засохшая кровь на лезвие и косы ручку которой сжимала узкая костлявая пятерня ма вика невольно попятилась смерть слегка шевельнула нижней челюстью будто улыбнулась вика сделала еще шаг назад не сводя с нее взгляда Второй шаг, третий Испуганной птахой Трепыхалась мысль Что страшная фигура Неуловимая, а точно Да-да, именно это слово Взмахнет косой Лезвие войдет чуть ниже подбородка С легкостью рассечет кожу Сосуды, мышцы Перерубят позвонки И голова шлепнется на нагретый тротуар Непременно лицом Сломав нос И разбив губы а вслед за ней подломятся колени, тело упадет на спину и кровь зальет все вокруг. Она будет течь и течь без конца, без края. Смерть вдруг отвернулась и неторопливо пошла прочь, держа косу на плече. Низ балахона мел по плитке и стоп Вика не видела, но ей казалось, что она слышит глухой перестук кости от ротуар. Немного утешало одно, смерть видела не только она, Прохожие удивленно скидывали головы, разглядывая фигуру в черном. Некоторые опасливо сторонились. Но такие оказались в меньшинстве. А несколько человек и вовсе нацелили на ее камеры телефонов. Два долговязых паренька студенческих лет откровенно улыбались. До Вики долетела. Бро, прикид на Алике брал. Смерть мирно дошла до перекрестка, находившегося метрах в двадцати, и свернула налево, скрывшись из виду. До последнего момента Вика ждала, сама не зная чего, то ли что смерть развернется и побежит обратно, размахивая косой, собирая кошмарный урожай, или еще чего-нибудь странного, но никак не банального ухода. Страховка, значит... Вика перевела растерянный взгляд на флаер: А с Тфу ты, я бы таких гений рекламы суккуом отдала, а ты что останется пусть в урдалаке доедают, Напугали гады. Она облегченно выдохнула. Ну, конечно же, вечный и незаменимый двигатель торговли. Вика следила за развитием жанра, общалась на соответствующих форумах не только с другими читателями. Но и с авторами. И в общих чертах знала, что, как, почему и так далее. Тираж у нового романа Страхова 80 тысяч. На самотек бросать нельзя. И не важно, что предыдущий был 50 плюс 2 допечатки. По 15. И в короткий срок разошелся весь. Угадайте с трех раз, кто лучше всего подходит для такой рекламы. Но не Смешарики же и не Маша со всем зверинцем. Костлявая с косой Самое то Единственное, что продолжало смущать Вику Вид смерти Она выглядела настоящей В ней не улавливалось Ни капли бутафорского Ряженого И то, что Вика рассматривала ее совсем недолго Суть и не меняла Ну, незаметно никакого грима Намеков на маску Чего-то схожего Это да ты совсем, что ли? ковку напекло вика постучала пальцем по виску с корнем выдирая любые сомнения конечно маска само собой грим и еще какие-нибудь недешевые ухищрения делавшие человека в балаххоне неотличимым от настоящей смерти с таким тиражом все должно быть по высшему классу 101 из 100 по городу еще десяток таких стоит или деммонов в каких-нибудь она достала из пакета книгу сунула в нее флаер жаль что раньше не дали отличная закладка была бы ладно что там лиска предлагала книга вернулась в пакет вика достала телефон и снова углубилась в переписку из предложенных вариантов ей больше понравилась поездка к озеру сто километров от города песчаный пляж костер шашлыки ночевка и прочая романтика взбитыми сливками на эту прелесть легло обещание познакомить ее с лучшим другом лискиного жениха пять в одном блондин легатлет интеллектуал путешественник и подающий надежды режиссер тогда через два часа у твоего подъезда настрочила лиза берешь купальник и полотенце и тысячу на расходы остальное тебя волновать не должно до встречи Ок, отбила Вика в ответ Закрыла мессенджер и улыбнулась Это, конечно, не свидание со Страховым Но всяко лучше, чем вечер в изрядно надоевшем одиночестве Есть надежда, что начинающему режиссеру хоррор тоже не чужд А со временем глядишь и до съемок по мотивам творчества А.С. недалеко Вика зашла в магазин Купила холодные минералки Сняла тысячу в банкомате И пошла домой Чуть меньше двух часов ожидания И все будет ЗАМЕЧАТЕЛЬНО Открытый люк Она углядела еще при входе в арку Крышка лежала вверх дном Метрах в трех от темного Ничем не огороженного провала Не похоже, что идут работы Такое впечатление Кто-то специально снял И в сторону оттащил Подростки хулиганят Гастарбайтера на металл сдать хотели Да спугнул кто-то Как-то все это очень- оченьень странно. Вика осторожно подошла к люку, посмотрела вниз. Никого, ни сантехника, ни пеневайза, не хотя бы лопнувшего красного шарика. Уйди, девчонка! раздалось слева в два переполненных полуобморочными нотками голоса. Уйди немедля! уволлочит прокляущая. вика подняла голову отыскивая взглядом ключавших но кто бы сомневался ваши кости наши радости не обгрызём так перемоя уйди оттуда ва! продолжал жалобно взывать почетный караул обычно занимающий лавочку у подъезда близняшки баба галя и баба света й ты лишенько наскочет же поволлочет сейчас они стояли на своих двоих и И выглядывали из-за пышного куста сирени, как из-за укрытия. Вика присмотрелась. Морщинистые лица бабок были перепуганными не на шутку. Тут и в самом деле что-то странное. Вика недоверчиво хмыкнула и пошла к ним. На всякий случай боком, не выпуская из вида люк. «Что случилось?» спустя полминуты сбивчивого певествования картина худо-бедно обрела ясность совсем незадолго до вики мимо закрытого люка проходил антон михайлович жилец из крайнего подъезда на прошлой неделе отпраздновшие 60-летия обладатель внешности битого жизнью арликина скочного характера и черный infinite и тут крышка наверх как выпрыгнет бабки слаженно взмахнули руками еще больше оживляя рассказ а почему-то втянули голову в плечи И как ббрякнется чуточки его не зашибла он еле отпрыгнул, а потом костерить начал и так исяк оттуда вдруг как облако такое черное как его анфимитя Накрыло по самую макушку целиком С руками и ногами он сразу и заглох Вылитый покойник и шмык его туды Аккурат, как пылесосом засосало Только мы его и видели Чего делать-то, девчонка? Полицию покликать или э, ЧМС этот? Или бить твой экстрасенсов лучше? Шикарный вариант, кивнула Вика бабки начали обсуждать как вызвать сюда реалити шоу а она пошла домой размышляя что же все таки произошло и есть ли смысл набрать ноль три чтобы близняшек окружили заботы и люди в белых халатах смущала крышка люка бабки вполне могли перегреться на солнце хотя лавочка стоит в тени сирени с другой стороны и в тени сегодня несладко много ли бабкам надо чтобы мираж словить но не солнце жило лучами крышку стащила мистика самая доподлинная да из кармана раздался голос почтальона печкина сообщившего про новую смску номер был незнаком вика остановилась и открыла сообщение с М -м, очень интригует пробормотала она мне то что делать отправить обратно любое слово на эту букву или переслать другому или по буквам присылать будут помедлило и все таки нажала вызов собираясь уточнить что это значит телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети жаль вика сунула смартфон в карман пошла дальше надеюсь попозже появишься люблю загадки Она добралась до квартиры, сунула минералку в холодильник и полезла в душ освежиться. Еще часа полтора и жизнь заиграет свежими красками. После душа Вика сунула в рюкзачок купальник с полотенцем и подсела к компьютеру. Скоротать время до приезда Лизы. Зашла на городской форум. Жесть! Шок-контент 18+. Название, созданное несколько минут назад темы, заставило навести на него курсор и кликнуть. в первом посте было только видео длиино в сорок девять секунд на стоп кадре застыл чуть размытый светлый силуэт в нем просматривалось что то непривычное неправильное вика нажала на просмотр четкость изображения оставляло желать лучшего оно подрагивало снимали издалекады да и камеры телефона параметрами явно не блистала Но Вика смотрела, не моргая, раскрыв рот. Забегавшие по спине мурашки, словно только что выскочили из морозилки. На экране происходила бойня. Высоченная метра три белокожая и, как показалось Вике, абсолютно голая фигура с крупной угловатой, расширяющейся кверху головой и большим животом металась по проспекту. настигая разбегающихся прохожих. Вместо левой кисти у нее было что-то непонятное, расплывчатое, напоминающее небольшой, вращающийся на предельных оборотах пропеллер. Она взмахивала рукой и человек разваливался на пополам. По сторонам разлетался широкий веер кровавых брызг и ошметков. На асфальте валялись несколько изувеченных тел, красные лужи отдельные конечности в увулившиеся внутренности вика рассмотрела вход в метро и парковую ограду они находились в полукилометре от места где произошла и встреча с раздающей флаеры смертью на середине видео белокожий прекратил свою охоту нагнулся к ближайшему обрубку правой рукой приподнял за волосы голову и скупо шевельнул левой Поднял отрезанную голову И затолкал ее в свою Сверху, как кусок мяса в мясорубку На секунду застыл, а потом его живот Мелко затрясся Из него рывками полез фарш Вслед за головой отправилась рука Вторая За кадром сдавленно матерились Потом послышались рвотные позывы Изображение вильнуло Оборвалось Охренеть, выдохнула Вика Человек-мясорубка Жесть Но как у нас-то? Постановка? Или что это вообще? Она обновила страницу За время просмотра набежала уже с дюжину комментариев Точь-в-точь -точь повторяющих ее мысли а я вам и самчку принес оповестил смартфонобение было от абонента приславшего ей букву с кололекция пополняется вика покусала нижнюю губу глядя на одинокую п с п спеть дуэтом предлагают или спортом заняться спальня список способ может совместное предприятие открыть нет спутницей жизни стать предлагают как же я сразу не догадалась перезванивать она не стала как пить дать вне зоны абонент интригу нагнетает снова обновила страницу с видео чего сгниет язык у всех кто здесь хоть словечко написал лопнут глаза вскипит кровь повалятся в глотку зубы Сохнутся потроха, облезет мясо с костей Последний пост резал глаза огромными красными буквами Вика перечитала его, машинально проверила языком зубы Тягуча сглотнула Забаньте этого идиота А я вам и самачку принес Да иди ты, знаешь, на какую букву Вика схватила смартфон Что ты ко мне прив... Она осеклась Новое сообщение пришло от Лизы. Убила Лелика и Руслана. Из какого места лучше вырезать мясо на шашлык? Вике показалось, что по голове шарахнули чем-то мягким, но тяжелым. Руки задрожали. Вызов она смогла сделать только с третьей попытки. Вместо гудков у подруги стоял «Russian Ruled» — Рианы. Но сейчас в динамике раздалась песня «Руслана». Мясо мужики пивом запивали, О чем конюх говорил, они не понимали. Пение оборвалось. А Лиза занята. Опередил Вику незнакомый голос. Гнусавый, противный. Непонятно, женский или мужской. Точит ножик, ножик точит. Мясо очень-очень хочет. На заднем плане и в самом деле раздавался монотонный звук, очень напоминающий трение металла оточильный камень. «Лизу дай!» — заорала Вика, в голове мутилась. «Быстро, урод!» «Обзывашки — это ай-яй-яй! Это нехорошо!» В трубке мерзко захихикали. «Ха-ха-ха! Придержи язык!» «При-х-а-ди-на-ш-аш-лык!» Пошли короткие гудки. Вика попробовала дозвониться снова, но телефон Лизы уже был отключен. «Да что происходит?» «А я вам эсэмэсочку принес!» «А! Спать лечь?» — взвыла Вика. «С паспортом куда-то пойти? Спатьте филом!» У кого-то полить Спагетти В пятерочке по акции В спа Скидке Спасибо За что спасибо Она замолчала Крепко сжала виски ладонями Закрыла глаза и начала дышать Глубоко Размеренно Стараясь отогнать Подступающую панику Тихо, тихо Всему должно быть объяснение Спокойно дыши! С слева громко лязгнула сталь. Вика подпрыгнул от неожиданности и резко щелкнул шейный позвонок, повернула голову в ту сторону. Смежная с соседской квартиры стена быстро исчезала. И делалось прозрачной. Со сосед вечно угрюмый лысеющий толстяк лет пяти стоял к ней боком, обеими руками держа перед собой из за ножки массивный деревянный табурет. Из одежды на нем были только серые, доходящие до колен шорты. По жирной коже бежали частые струйки пота. а широкороую, как у сама физиономию, заметно пожевал страх. На голени и левом плече кровоточили небольшие порезы. Вика скосилы глаза, Еще левее Громко ойкнула И тут же прикусила губу Боясь, что два ножа, висящих в воздухе В метре от соседа Повернутся к ней Один тяжелый С треугольным широким у основания лезвием И узкой красивой рукояткой Нацелила стрие в живот соседу А другой, похожий на кавказский кинжал Держался на уровне шеи Легонько покачиваясь Влево вправо как кобра перед удочкой заклинателя сосед остался в прежней позе как будто не услышав ой кне ножи тоже не шелохнулись да что происходит кинжал рванулся вперед резко и напрямую сосед с неожиданным для его комплекции проворством взмахнул туруретом отбив кинжал в сторону и тут же ударил вниз добравая атаку второго ножа описавшего дугу и целиевшегося в бок ножи словно их притянула магнитом слаженно вернулись на прежнее место век ойкнула повторно к ним присоединились еще два ножа один с узким острым лезвием векика вспомнила название стилет и второй напоминающий полумесяц с кольцом на рукояти стилет замер рядом с кинжалом а полумесяц опустился чуть ниже колена соседа отступил на шаг затравленно матерясь и продолжая взмахивать табуретом словно надеясь отпугнуть ножи они не спешили атаковать снова вика медленно повернулась чтобы видеть соседскую комнату целиком и понять откуда взялись кинжалсти лет и остальные спустя секунду она тихо всхлипнула на темно сером ковре с простеньким геометрическим узором занимающим почти всю стену от дверного проема до угла висела десятка три разнообразных ножей чего то вроде сабель шпакали мечей вик не заметила только небольшие клинки это очень напоминало коллекцию непонятным образом ожившую чтобы причинить вред своему хозяину кинжал снова рванулся но на полпути нырнул вниз, целя в живот. Одновременно с ним полетели полумесяц и стилет. Сосед успел подставить табурет, кинжал глубоко откнулся в самый край сиденья. Стилету и полумесяцу повезло больше. Первый вошел в правое плечо соседа на всю длину клинка, второй располосовал предплечье. Глубоко и найскось. Сильно, торопливо потекла получившая свободу кровь. век и громко хнуло и торопливо запечатала рот ладонью клинки покидали ковер один за другим стальной рой окружал своего хозяина словно успех стилета и полумесяца стал магнитом притянувшим остальную часть коллекции сосед затравленно топтался на месте держа табурет в левой руке правое висело плетью с пальцев на пол нулась темно-красная струйка, растущую лужицу подпитывали частые капли. Вик видел в глазах соседа боль и осознание, что ее вот-вот станет больше. Таурет описал размашистую дугу. хриплый животный рев соседа досыто накормил страх вике. Взмах выбил из роя несколько ножей, а остальные рванулись вперёд. небольшая часть прямиком остальные по разному мельтеша но не задевая друг друга сосед продержался на ногах секунд десять может чуть дольше рой колол резал все оставляя на потной коже все чаще пересекающиеся росчерки ненасытно покрывая соседа жуткой и бессмысленной вязью все что он мог бросить табурет и закрыть левой рукой лицо ищная сталь жила полной жизнью, моралась красным, разбрызгивала красное, обнажала красное, множило красное стена быстро начала тускнеть, когда сосед беззвучно повалился на пол, где лежали его уши, лоскуты кожи, кусочки пальцев и изрезанных жировых складок. веку убрала ладонь от лица и сдавила виски, пытаясь прийти в себя. Получалось плохо. А я вам эсэмэсочку принес. На этот раз букв было две. СИ. Спаси? Кого спасать? Да что за бред? Ахинея. Она прикусила губу, одновременно сдавливая мочку ухо большим и указательными пальцами. У-у-у-у. Двойная боль не оставила сомнений. Все происходит наяву. а я вам смсочку принес этот мир вика крепко зажмурилась в надежде что когда она откроет глаза и сообщения не будет смска не исчезла спаси этот мир недоверчиво прошептала вика я спасатель мир может меня все таки с солнышком стукнуло стук в окно заставил ее вздрогнуть повторно вздрагивать не пришлось сидевший на балконном ограждении и сине черный ворон выглядел совсем обычным разве что невероятно большим раз в пять крупнее с самого здорового из когда либо виденных викой тебе то чего ворондов в дважды качнул головой похожий на клинок клюв словно указывал на что то лежащее слева от вике брошенный в ту сторону взгляд сразу наткнулся на красно черный том флаер торчал из него наполовину, хотя вика точно помнила что засовывала полученную от смерти страховку туда целиком она сжала ее уголок двумя пальцами как недавно мочку посмотрела на ворона тот кивнул медленно и полное впечатление важно. потом грузно вспорахнул с балкона и полетел вверх прежде чем он скрылся из глаз вика увидела что вместо лап у него были человеческие кисти худщие бескровные с черными обломанными ногтями она вытащила флаер из книги с виду он остался прежним но вика совершенно непостижимым образом понимала это ее пропуск надежная тропка через тресину засасывающий город дьявольщины страховка поможет не сорваться в нее ни телом ни рассудком ни душой а все что она видела слышала читала и пережила до этого теперь воспринималось как демонстрационный эпизод после которого следовало сделать выбор оставить флаер у себя или избавиться от него став для кошмара такой же как остальные а я вам и смсочку принес новое сообщение оказалось неожиданно длинным в нем был адрес и приписка приходи завтра будет поздно а с она сделала еще одну попытку дозвониться по этому номеру и опять безуспешно во дворе что то залягало зажужжало и тут же приглушилась жутким криком Он длился две-три секунды, а потом раздались хруст и чавканье, живо напоминавшие Вике про человека-мясорубку. Выглядывать в окно она не стала. Присела на кресло, держа флайер и смартфон с открытым сообщением в руках, переводя взгляд с одного АС на другое. Надеясь, что придет новая СМС-ка, вносящая больше ясности в происходящее, или абонент появится в сети она выдержала почти двадцать минут и начала собираться потому что завтра будет поздно потому что этот мир нуждался в ней потому что она хотела снова увидеть арсения страхова и получить ответы на накопившиеся вопросы купальник с полотенцем покинули рюкзачок уступив вместо книги с флаером внутри google карты показали что нужный вики адрес находится не так уж и далеко чуть меньше шест километров на велосипеде минут 15 в подъезде было спокойно вика потащила свой верный стелс навигатор вниз невольно отмирая от предчувствия того что ждет ее на улице Это ощущение не могла прогнать даже страховка. Оно теребило нервы жестче и основательней, чем кульминация самых сильных произведений Страхова. Насчет «на улице» она ошибалась. Еще на втором этаже снизу потянула гнилью и кровью. Вика помедлила, но продолжила спускаться. Стены, потолок, площадка, часть ступеней и двери первого этажа. была сплошь покрыта бугорками, часто пульсирующего мха, похожего на сильно изъеденную разложением плоть. На его поверхности то тут, то там проступали крупные капли крови. Они почти сразу темнели, делаясь похожими на гнилую воду, и мох проворно втягивал их в себя. Вика судорожно сглотнула, глубоко вдохнула, сгибе локтя и быстро зашагало вниз. Мог под ногами звучно чавкал и расползался как жидкая глина, но не пытался удержать на месте или сделать что-то более пугающее. Хотя у вики осталось стойкое впечатление, что кто-нибудь другой не сумел бы пройти по нему и пары шагов. Выполз бы из подъезда на истекающих кровью и культях. Если вообще бы выполз, Еще одно Вика могла сказать точно. Такого в произведениях Страхова не встречалось. Двор встретил ее плотной тишиной и кровью. Бывшей везде, на кустах, скамейке, стенах и стеклах окон Она влажно поблескивала на асфальте, скопилась в малейших углублениях Стояла вровень с ободком люка, на который так и не вернули крышку У Вики мелькнула мысль, что здесь только что проехала поливальная машина из преисподней Гугл, как ни странно, до сих пор функционировал Вика забила в карты координаты Страхова и села на велосипед. Мрачно буркнула. Погнали. Выехав из арки, она увидела четверорукового жонглера. Похоже, на веретено голова возвышалась над подоконниками второго этажа. Пестрый, сильно изодранный грязный балахон лишь отчасти прикрывал настолько тоще, без единого намека на мышцы тела. что оно казалось собранным из жердей и жердочек, сильно натягивающих тонкую красноватую, будто бы воспаленную кожу. Вместо лица у жонглера был глаз, вертикальный. Багровый зрачок напоминал крохотное солнце со множеством протуберанцев. Черная радужка подергивалась расплющенной пиявкой. Кольца, булавы. И мячики жонглёру заменял десяток оторванных человеческих голов с окровавленными губами и такими же провалами на месте глаз. Глазные яблоки, перемежаемые языками. Вика разглядела секундой позже. Ожерелье из них украшало шею жонглёра, и на нём оставалось ещё немало пустого места». метрах в двадцати валялось три обезглавленных тела значит где то было еще семь что то подсказывало вике жаннглер способен виртуозить как минимум двумя десятками мячиков если не больше жонглер не обратил на вику никакого внимания и неторопливо прошел мило совсем рядом полное впечатление она была для него пустым местом невидимкой вика посмотрела ему вслед Мгновенно пришлепнув дурацкое желание разогнаться И врезаться в жонглера на велосипеде И выяснить, что будет Хорошего точно не будет Она поехала дальше Кошмар не уставал вращать свой калейдоскоп Картинки не повторялись И происходящее вокруг наводила на мысль что где-то неподалеку открылся портал в преисподнюю и закрыть его никто не спешил или не знал как Вика крутила педали стараясь не разглядывать попадающую на пути жуть но получилось неважно коошмарная ассорти поневоле притягивала взгляд на секунду на мгновение но вика смотрела и и увиденное отпечатывалось в памяти, ярко, детально, незабываемо. Голый, жилистый, почти сплошь покрытый шрамами, ожогами, язвочками и странными наростами, человек жадно откусывает от зажатой в кулаке кишки. У него хищное безумное лицо, неровные острые зубы, Нижняя челюсть торопливо двигается. В темных глазах неутолимый голод. Он поворачивается к Вике боком, открывая взгляду обломанные опаленные крылья. Несколько созданий величиной с быка, паучьи ноги, клешни крабов вместо рук, тело ящерицы и две головы, волчья и свиная, пробегают мимо, волоча за собой по трупу. Измазанные в крови морды скалятся, из одной свиной пасти торчит изжеванная человеческая кисть. Вместо кондомов черные воронки. Из них выныривают то багровый коготь, то бесцветная шипастая щупальца, то тонкий серый клюв, огромные, стремительные. Они протыкают и хватают бегущих вдоль дома людей, утаскивая в воронки мгновенно глушащие предсмертные крики и хрипы. мерзительно жирный художник без лица мокающий кисточку в разрезанное горло лежащего рядом человека он наносит несколько мазков но холст и сдает сосущий звук и кровь бесследно пропадает будто впитываясь в него трещина на асфальте растет из нее выдирается черная вена хлещущий кипятком трубы она вылезает в высоту фонарного столба и начинает мотаться из стороны в сторону гибко как настоящая вена щедро расплескивая исходящий паром кипяток жуткий уродец с эндвичем из кривых зеркал все кто хоть на миг отражаются в них становятся копиями отражений гигантский колобок слепный из отрубленных рук ног голов и внутренностей. вики для них как и для женглера будто бы не существовало страховка работала безупречно в сторону вики даже не смотрели она не получила ни царапины ни испачкалась чужой крови или чем то еще через девятнадцать минут она остановилась у нижнего подъезда странно но буйствующий в городе кошмар не затронул старый двухэтажный дом вика поставила велосипед рядом с запущенным палисадником и вошла в подъезд квартира находилась на первом этаже оббитая узкими деревянными с облупившимся лаком рейками дверь была приоткрыта вик выдохнула и толкнула ее ногой открывая полностью из глубины квартиры донесся негромкий воз глаз заходите милочка не бойтесь на страхова не похож вика чуть помедлила решая не стоит ли уйти хотя бояться после всего что в городе и перешагнула порог справа виднелась кухня и двери в туалет в ванную вика двинулась по чистому не длинному на широкому коридору туда откуда звучал голос три шага поворот Человек сидел у компьютера в инвалидном кресле спиной к ней быстро безостановчная еле слышно постукивал клавиши клавиатуры на большом мониторе виднелся вордовский файл но это же не страхов ви не нужно было видеть его лицо чтобы понять это слишком худой и узко плечи за ушами видны душки очков волосы темнее зачесан назад и разница в росте легко заметно никак не может быть страховым абсолютно она пробежалась взглядом по комнате несколько книжных шкафов и один палотиной узорчатый ковер на стене старенький торшер аккуратно засстеная односпальная тахта простенькая трех рожковая люстра тумбочка человек у вика застыла на месте закрыла ладошкой роты В душе что-то обрывалось и падало непонятно куда, но как-то нехотя и вяло. И самое главное, не было страха, как будто творящийся за стенами дома кошмар подготовил ее к тому, что она увидела. Справа у самой стены, на спине, нелепо подогнув ноги, головой к Вике лежал Арсений Страха. Она узнала его моментально, несмотря на сильно обглоданное лицо По волосам, по отличным зубам, не скрытым губами По красно-черной татуировке С десяток крупных клыкастых пауков-близнецы Того, что красовался на предплечье, неспешно пожирали Страхова Один протискивался в рот, еще двое объедали пальцы на руках Четвертый деловито рвал ухо остальные расползались по телу на красный стильный с коротким рукавом рубашке виднелось два белых пятнышка напоминающих о ее прежнем цвете перестук клавиш смолк ему всего лишь следовало быть честным хотя не только ему милочки не только кресло развернулось в умных и велительных сильными линзами глазах инвалида была лишь усталость и непонятная вики надежда. проходите присаживайтесь он показал на кресло стоящее сбоку от компьютерного стола. Не бойтесь, страховка действует и здесь. Вика не двинулась с места, настороженно разглядывая инвалида. года сорок два сорок4 и Высокий лоб с заметно обозначившимися морщинами, прямой нос в палые щеки. Он довольно сильно походил на актера, игравшего Дуримара в советском фильме про Буратино. Батов или Пасов Вика точно не помнила. Инвалид мягко улыбнулся. Извините, я забыл представиться. Меня зовут Виктор. Виктор Иванович Шурик. «И все книги, приписываемые авторству, вот этого...» Он кивнул на покойник Устины. «Как мне заявили в издательстве «Идеального типажа», написано мной. «И не буду скрывать ко всему, что творится за стенами этого дома. Я причастен самым прямым образом. Вы можете прекратить это?» «Как? Убейте меня?» нож рядом с клавиатурой я не буду сопротивляться потому что у мира должен быть шанс и это шанс вы но может быть вы хотите знать мотиву происходящего это займет минут десять или чуть больше и я да хочу простите как ваше имя вика замечательно встретились виктор и виктория в этом есть нечто Пророческое, вы не находите? Не знаете, что ответить? Я вас прекрасно понимаю Тогда не отвечайте, ничего, это не обязательно А вот теперь скажите честно Вы были на встрече с идеальным типажом? Отлично, отлично Кого вам приятнее было видеть там? Его или меня? Я могу встать на ноги, но очень ненадолго И, скорее всего, на встречу не пришел бы А приехал. Да-да, в этом самом кресле. Вика молча показала пальцем на Страхова. Благодарю за откровенность. В легком наклоне головы Шурикова не было ни капли иронии. Вот вы и ответили на свои вопросы. Великолепный текст это здорово, но его должен написать не какой-нибудь Шуриков пугает дуриков, а Арсений Страхов. Обаятельный и привлекательный. Человек с обложки. Никаких сложных судеб, инвалидных кресел и прочего негатива. Ужасы на бумаге, а в жизни белоснежная улыбка и харизма автора, бьющая на повал. Человек-мечта. Меня убедили, что так будет лучше для всех. Для издателей, для Страхова, для читателей, для меня тоже. А как же? Может, вы все-таки присядете? вика пересекла комнату и села на краешек кресла готовое обскочить в любое мгновение спасибо улыбнулся инвалид если у вас есть вопросы задавайте сейчас не тот случай когда есть смысл что либо скрывать почему вы согласились ну на замену иначе публикация была бы под вопросом ужас и жанр своеобразные В России предпочитают читать зарубежные аналоги, очень неохотно сотрудничая с нашими авторами. Впрочем, издатели сами виноваты. Сколько раз под видом ужасов читателям подсовывалось что-то невразумительное. По неволе начнешь опасаться. Эх, уверен, вам приходилось сталкиваться с подобным. Приходилось? Тогда вы меня поймете. Еще одна причина — гонорары. После третьей книги они стали вполне приличными. Раскрутка сделала свое дело. Само собой, после такого ни о какой замене имени на обложке и речи идти не могло. Это означало скандал, неожиданно для себя самой сказала Вика. Верно, меня убеждали, что на пользу он не пойдет. Не тот случай, когда с его помощью можно поднять интерес к продажам. Думаю, они не лгали. Но чем дальше, тем невыносимее становилось видеть чужое имя на обложке своих творений. Я не конвейерный автор. У меня каждое произведение от души создано, без халтуры. Я творить иначе не умею и не буду никогда. Одеться некуда. Договор подписан. В общем, попала собака творческим даром в колесо. Пиши да бегай. Он снял очки и помассировал глаза. Вика молчала. Но с этим еще можно было мириться. Голос Виктора стал тоскливым, подрагивающим. Очки он не надел, говорил с закрытыми глазами. Выжидать случая, когда можно будет открыть правду без ущерба для всех. Потребовать, чтобы меня писали как соавтора. Еще что-нибудь. В конце концов, это и мои книги, и они навсегда останутся моими. Но все равно ноша еще та. Желать такое кому-нибудь — настоящий грех. Но все это... Вика махнула рукой в сторону окна. Не поэтому? Что-то еще случилось? Именно. Что? Они собрались издавать в серии чужие книги. Под тем же именем. Роман за полгода их не устраивал. Им хотелось быстрее, больше. виктор открыл глаза и вика невольно вздрогнула он смотрел перед собой сощурившись но казалось видел не комната а что то притаившееся за изнанкой этого мира темное пугающее погибель не тело души я всегда знал что этот мир разрушит жадность наконец сказал виктор самое поганое что они даже не закнулись об этом не спросили одобряю ли я такое решение выходит я никто приставка к клавиатуре да и сами романы были весьма средними по всем параметрам такая знаете жувачка пять минут сомнительного удовольствия выплюнул и забыл но так же нельзя во всем должна быть мера он замолчал Сгорбился, дыхание сделалось тяжелым, громким. Вика испугалась, что ему стало плохо, но Виктор скоро выпрямился, надел очки и посмотрел на Вику. «И вы решили отомстить?» – тихонько сказала она. «Да?» «Именно. Но почему так?» «Это был жест отчаяния. Я провел ритуал, вызвав одну из темных сущностей и заключил через нее договор». хотя думал что ничего не выйдет хотел просто отвести душу но все получилось легко и быстро первые два романа новой трилогии были подготовкой а когда я допишу последний виктор ткнул большим пальцем себе за спину Ничего нельзя будет исправить Он и есть то, что вы видели на пути сюда Кошмар проснулся Поэтому было решено дать миру шанс Впрочем, я повторяюсь Почему я? Вы любите мои книги и жанр больше остальных Грустно улыбнулся Виктор Пусть совсем на чуть-чуть, на капельку, но больше это определял не я, а он показал пальцем в пол думаю им нет резона ошибаться люблю да векика сильно потерла виски собираясь с мыслями а нельзя было масштаб поменьше сделать скажем издательством обойтись целый мир это как-то читатели просили серьезно сказал виктор довольно часто еще до ритуала. Вот пошел навстречу, Наде, не разочаровал. Он замолчал, Вика нахмурилась, переводя взгляд с него на лежащий возле клавиатуры нож, длинный изящный с черными рунами на алой рукоятке. Виктор кивнул: Я покажу куда и как бить. Этонесложно. А если я откажусь, тогда мне при придется дописать роман до конца. Еще часов на шесть работы Решайте, госпожа Победа Петь песенку до конца или нет Последнее слово за вами Но если я убью, то не узнаю, чем все закончится Иногда приходится чем-то жертвовать Еще один минус Никто не узнает, кто спас этот мир Переживете, надеюсь а протяжно выдохнула снова посмотрела на нож, потом встала и решительно развернула кресло шурикова к монитору. Пишите я хочу прочитать этот роман до конца. рассказыва